Глава 34. Стремительный взлёт. Таблички сменяли одна другую с лихорадочной быстротой, и Олег успевал выхватывать обалдевшим взглядом только отдельные цифры и надписи. «Вы получили 22 уровень. До следующего уровня...» «Вы получили 34 уровень. До следующего уровня...» «Вы получили 48 уровень. Вы получили...» «А что, нельзя было сделать, чтобы выдала сразу последний полученный уровень?» Олег боролся с желанием крепко-накрепко зажмурить глаза. Останавливало его то, что он знал. «Это не поможет». «Все должно быть упорядочено и последовательно», — заметил в ответ Влад. «Не зря же система называется системой. А вообще...» Я думал, ты будешь рад такому большому скачку. Я рад, просто я сбит с толку. Вы получили 72 уровень, до следующего уровня. Эта табличка, кажется, была последней. До нее ещё промелькнуло что-то про способности и про легендарное умение, присвоенное за убийство врага на 500 уровней больше него. Но это Олег пропустил. «Сколько?» «С девятнадцатого до семьдесят второго одним ударом? Даже не ударом, а толчком?» «Да, оно того стоило. Может быть, еще кого-нибудь поскидывать с этих скал?» «А ты чего ждал?» — хмыкнул владыка. «У вас около девятисот уровней разницы было». «Я вообще не был уверен, что он погибнет», — признался Олег. «Ну, там кости переломает, куча травм, но с его уровнем он мог и выжить». «Не мог», — ответил владыка. «Это убийца, а не воин. Убийцы берут не выносливостью, а скоростью, незаметностью и дальностью атак. К тому же он из призванных тварей, а единственное их предназначение в этом мире — красиво и пафосно сдохнуть». Им редко достаются способности к выживанию, скорее к нанесению урона, чтобы забрали с собой побольше народу. Вот как? Ну, по крайней мере, если его придут убивать, он сумеет крепко кого-то укусить. Этот тип, с которым он успел связаться, вдруг подумал Олег, он не будет искать меня? Думаю, будет. Но это не так просто сделать. Даже если ты не сменишь тело к тому моменту, есть уйма способов укрыть тебя. Влад явно не видел в этом проблемы. Лучше позаботься об оставленных нашим покойникам вещах. А? Ну да, точно. Они ведь явно имеют немалую стоимость в мире монстров. Олег шевельнул челюстями... перехватывая кольцо на костлявом пальце поудобнее. Вкус мертвой плоти уже почти не ощущался, но челюсти едва не сводило от однообразного положения и направился назад. Сумки и рюкзаки так и лежали на прежнем месте. А еще там кто-то был. Невысокая коренастая фигура, одетая в пару шкур, медленно и осторожно подходила к вещам. Откуда этот тип взялся? Кажется, из окошек пещер на скале. Подбежав ближе, Олег понял, что это циклоп. Или точнее, циклоп-ребенок. Точно! Существо выглядело юным. Даже представителю иной расы легко было это понять. Детские черты грубого лица, маленький, по меркам циклопа, а не человека, конечно, рост. «Кажется, не нас одних заинтересовали трофеи», — заметил Влад. «Похоже, он видел, что произошло». Циклоп замер, услышав бег адской гончей, и с легким испугом обернулся на нее. Система тут же подсказала, что это детеныш циклопа 81 уровень. «Не первый и не второй. Чуть выше, чем у Олега». Но тот не сомневался, что при желании порвет монстренка в клочья, как тузе грелку. Тот тоже это понимал. Схватив грубыми большепалыми руками один из баулов, он отступил на два шага. — Можешь догнать и прикончить его, — лениво предложил владыка. — Он уходит с твоей добычей. — Эй! — На этот раз Олег всерьез возмутился. «Я способен на многое, но убивать детей...» «Ты видишь в нем ребенка?» «Большинство искателей твоей расы увидели бы в нем монстра и только. И скорее убили бы, пока не вырос в большого. Знаешь, они были бы правы». «Я не хочу это делать», — Олег помотал головой. Пускай забирает баул и валит свою пещеру. Его семье или племени, роду, что там у него. Этого хватит, чтобы год прожить безбедно. А я... Ну, у меня в планах не было торговать среди монстров всяким хламом. Он просунул голову в лямки на рюкзаке, а затем проделал то же самое со вторым баулом. Убирать их в инвентарь, Прямо на глазах у мелкого циклопа было бы слишком палевно, стоило немного отойти в сторону. Тот и правда следил за Олегом во все глаза. Глаз. Единственный, но очень широко раскрытый. Увидев, что адская гончая собирается забрать остальные сумки, он развернулся и опрометью бросился к своей пещере. «Ну...» С легкой яхицей в голосе заметил владыка. «Теперь, что бы ни случилось, помни, что это был твой выбор. Благородно отпустить тваренка и еще подарить ему целую сумку всякой всячины». Ох, Олегу не нравился этот тон. Каждый раз, когда владыка вот так вот соглашался дать ему выбор, этот выбор приводил к чему-то нехорошему. Вот только к чему нехорошему может привести этот шаг? Семейка циклопов, а теперь Олег заметил еще парочку особей повыше, встречающих ребенка у входа в одну из пещер, не будет никому болтать о происшествии, ведь тогда у них заберут все найденное. Так что же... «Ты как будто опять что-то знаешь», – пробормотал он. «Знаю». «Вот только мое знание – это мое знание. А тебе пора уже начинать или продолжать. Кое-чему учиться самостоятельно, а не по моим лекциям». Да, звучало нехорошо. Но Олег никак не мог придумать, к чему может привести эта ситуация. Они все же расскажут про него? Ну, если он замаскируется и сменит тело, Это будут уже не его проблемы. Он быстро потрусил дальше, неся на себе сумки. Те вообще не ощущались. Две пушинки, не более того. Вообще после резкого роста уровня Олег ощущал себя свежим и бодрым, как никогда. Бежать было легче, сил прибавилось. Если так... то как же ощущают себя тысячеуровневые и тому подобное? Как настоящие супермены? Отбежав за закрывающий обзор скалу, Олег быстро отправил обе сумки в инвентарь. Каждая из них пошла за один предмет. И присел отдохнуть. Не физически, напротив. Физически он сейчас мог бегать, прыгать и плясать. А мысленно. Перевести дух и уложить в голове информацию обо всем произошедшем. «Что сейчас происходит наверху?» – уточнил он у владыки. «В верхней пещере». «Мы слишком отдалились», – с явным сожалением ответил тот. «Поэтому я вижу все только мельком и очень условно. Там по-прежнему много искателей высокого ранга, но это все, что я могу сейчас сказать». Ладно, пусть хотя бы так. Но если Влад видит искателей смутно, значит до Нижней пещеры они не добрались, и можно немного притормозить. Притормозить и изучить новые способности. Система вновь послушно показала Олегу все его способности, но вопреки ожиданиям, Олег надеялся на целую россыпь новых умений, новинки здесь было только две. А еще пропущенный им ранее ежедневный случайный квест, который Олег тут же принял. Цель квеста – продержаться до конца суток, не спровоцировав ни единого нападения на себя. Сообщила ему система. «Ты издеваешься?» – обратился Олег к Владу. «Было более чем очевидно, что случайные квесты совсем не случайны». «Нет». «Я подсовываю тебе то, что нужно. Смотри дальше!» Лениво откликнулся тот. «Слишком сильно задерживаться тоже не стоит, и я бы на твоем месте все же добрался до города!» Олег с подозрением глянул на пропасть. «Если эльф летел достаточно долго, чтобы разбиться насмерть, даже со своим почти тысячным уровнем, Сколько еще до того города добираться? До конца дня, что ли? Пожалуй, дорога была бы в четверо короче, если бы не вела кольцом вокруг всей пропасти, медленно сужаясь к низу. Ладно, и правда. Две способности, из которых одна легендарная, это тоже сильно. Итак. Первая способность относилась к пути власти и именовалась «телохранитель». Система сообщала, что любая цель, ранг которой равен или ниже ранга самого Олега, будет защищать его до последней капли крови от любых врагов. Срока действия способность не имела. Однако одновременно Олег мог назначить лишь одного телохранителя, а назначение второго – автоматически освобождала бы предыдущего. Кроме того, Олег заметил, что все способности, относящиеся ко власти, слегка подкачались. Непогрешимый теперь действовал не 15 минут, а 30. А дудочник теперь брал под контроль не до 20 существ не выше третьего уровня, а до 50 и до 25. Оставалась таинственная легендарная способность. Олег нашел ее в списке и медленно скомандовал системе. «Показать описание способности первый удар». Звучало перспективно. Первый удар, 50-й уровень, легендарная пассивная способность. Первый удар по каждому отдельному противнику, чей уровень превышает ваш собственный, будет нанесен силой, равной его, а не вашему уровню. Важно! Если враг выжил в текущем бою, то первый удар в любом следующем бою не будет засчитан. Ого! То есть он может ударить бойца миллионного уровня на миллионный же уровень? Ровно по одному первому удару на каждое существо на земле и способность сразу пятидесятого уровня. «Кстати», — заговорил владыка, — «Раз уж ты достиг пятидесятого уровня, пора выдать тебе кое-что нестандартное. К сожалению, основная способность этой ветки тебе будет доступна только с сотого. Но пока ты потренируешься на этом...» «На чём этом?» – насторожился Олег. «Ты моё воплощение. Мой аватар в этом мире!» С хмыканьем напомнил ему владыка. Другие искатели могут просто искать, драться с монстрами, добывать сокровища, а у тебя есть глобальная задача. Олег не успел ничего на это возразить, потому что перед ним тут же выскочила новая надпись системы. «Вам выдана божественная способность «Чистый лист».